Есть и другие интересные вопросы. Сколько банков, набраво население в кредитов у соседей, объявляли себя банкротами? О кредитах, выдаваемых и получаемых финансовыми структурами, можно написать отдельную главу. По мнению оперативников, многие, если не большинство из погибших от рук киллеров, банкиров оказались жертвами именно из-за ошибок в кредитной политике. Дать деньги взаймы под огромный процент. Кто устоит перед таким соблазном? А если берущий предлагает хозяину банка, бесконтрольно распоряжающемуся всеми фондами, приватный договор, он берет деньги под слово джентльмена, можно под документы, которым знает очень узкий круг лиц, возвращает долг в срок, солидный же процент целевым назначением кладет в карман банкира-кредитора. Какие опытные люди попадали в этот капкан? Ведь достаточно убрать осведомленное финансовой операцией лицо, чтобы вопрос о возвращении кредита отпал навсегда. Разве не выгодный бизнес? Взять тысяч пятьсот долларов под, скажем, сто процентов, обещая отдать кредит хозяину в срок и без свидетелей, затем найти аккуратного киллера, Все это дело от 10 тысяч баксов. Указать объект устранения и спокойно продолжить занятия бизнесом. По мнению оперативника, сегодня каждый второй банк имеет криминальную крышу. Если брать во внимание, что финансовая система — единый организм, картина получается довольно мрачная. К тому же мало кто знает имя настоящего хозяина банка все руководство, председатель, президент, директор, наемные работники. Мой хороший приятель, работающий в респектабельном столичном банке, имеющем вполне добротную репутацию, рассказал любопытную историю. У банка не сложились отношения с одним важным чиновником ЦБ России. Что только не предпринималось. Ездили искать контакт и взаимопонимание каждой от клерка до председателя правления. Безрезультатный чиновник по-прежнему портил нервы и мешал работе. Тогда пожаловались хозяину, изредка навещающему свое детище молодому человеку скромной, ничем не примечательной наружности. Он спокойно выслушал, выполнил намеченные дела и уехал. А через неделю в банке зашелестело по кабинетам радостный весь чиновник, отравлявший безоблачное финансовое благополучие, неожиданно уволился из ЦБ России по собственному желанию. Окружающий банк тайны не способствует раскрытию связанных с его деятельностью преступлений. Тем не менее, эти задачи решаются, хотя требует больших трудозатрат фактически известные лица, заинтересованные в гибели Лихачева, Кевелиди, Миназбекова, Яфясова. Возможно, в самое ближайшее время прокуратура предъявит обвинение убийцам. Но проблема остается. По мнению начальника отдела по раскрытию тяжких преступлений МВД России Владимира Петухова, Приостановить череду смертей финансистов сможет лишь упорядочение кредитной политики. Что касается уголовного террора в отношении банкиров, говорить об этом по меньшей мере некорректно. Выбор объекта в данном случае определили сами жертвы, активно работая в созданной ими же криминально насыщенной среде. Курганский Рэмбо Даже если бы Александр Солоник оказался просто квалифицированным киллером, он, несомненно, представлял бы интерес для криминалистики. Потому что его объектами становились представители элиты уголовного мира, воров в законе и авторитет. Однако этими фактами характеристика не ограничивается, находясь в одиночной камере следственного изолятора, матросская тишина, он совершил беспрецедентный побег, исчезнув вместе с охранником тюремного корпуса